Я говорю дочери: "Упрямец пригнал бы их сюда бичом". И направляясь к гробу, думаю: "С тех пор, как доктор оставил наш дом, меня не покидало убеждение, что все наши действия определяются высшей властью, перебороть которую мы не можем, пытаемся ли противиться ей с напряжением всех сил, или же разделяем бесплодный бунт Аделаиды, затворившись от всех в молитве". Когда я глядя на своих бесстрастных людей сидящих на кровати а долеваю расстояние отделяющее меня от гроба мне кажется что с первой струёй воздуха вскипающего над покойником я вдыхаю всю эту горечь обречённости которая разрушила макондо надеюсь что с разрешением на похороны алкальт не промедлит я знаю что снаружи на улицах тамим изноем ожидают люди Знаю, что женщины, жадные до зрелищ, припали к окнам, позабыв, что на огне кипит молоко и пересыхает рис. Но я уверен также, что это последняя вспышка бунтарства не по силам кучки выжатых и опустошенных людей. Их способность к борьбе подорвана со дня выборов, с того воскресенья, когда они всполошились, настроили планов и были разбиты, и остались в убеждении, что сами распоряжаются своими действиями. На всё это казалось было предопределено, устроено с тем, чтобы направить события по пути, который шаг за шагом неотвратимо привёл бы нас к нынешней среде. 10 лет назад, когда грянуло разорение, коллективные усилия тех, кто стремился выкорабкаться, могли бы восстановить Макондо. Достаточно было выйти на поля опустошённой банановой компании, расчистить их от бурьяна и начать всё сначала. Но человеческую ополь приучили быть нетерпеливой, приучили не верить ни в прошлое, ни в будущее. Ее приучили жить настоящей минутой и тешить в ней свою ненасытную прожорливость. Немного времени понадобилось нам, чтобы осознать, что ополь рассеялась, а без нее восстановление невозможно. Ополь все принесла нам и все унесла. А после неё осталось лишь то в воскресенье среди обломков процветания и в последнюю ночь Макондо неизменное буйство выборов с четырьмя оплетёнными бутылями водки, выставленными на площади в распоряжении полиции и охраны. Если в ту ночь Упрямиц сумел остановить их, хотя живо было ещё их бунтарство, сегодня-то он мог бы пройти по домам с сарапниками и согнать их на похороны этого человека. священник держал их в железной узде. Даже когда он умер, 4 года назад, за год до моей болезни, эта узда чувствовалась в той страсти, с какой все разоряли свои клумбы и несли цветы на могилу, отдать упрямцу последний долг.